Глава сороковая Армия построена. Не мы лица моих созданий внимательно следят за руинами. Все знают, кто впереди. Знают, что не будет пощады, и мертвец не испытает жалости к живому. Смерть для всех нас стала чем-то неизбежным. Для марионеток войны — проклятием. Для моих подданных величайшей наградой, на пути к которой, стоит лишь один самый трудный и решительный шаг — прыжок в бездну. Существа покорны, живые верят в меня и грезят бессмертием. Я постараюсь не подвести их, не брошу на произвол судьбы. Вместе с ними направлюсь в гущу сражения, ворвусь в ад, верну их к жизни... Или же сам вместе с ними погружусь в пучины боли и отчаяния. Хозяин! дернуло меня за рукав облачко, я бы попросила вас оставить идею идти в авангарде. Мы были первыми, стояли на виду у войска, и просьба моего демоненка слегка расстроила меня и одновременно предала азарта. Трепещущее в предвкушении битвы сердце забилось чуть быстрее. Кто-то из солдат стоявших за спинами существ, слышал слова суккуба и мог поддаться панике или сомнению, потому я должен был хоть как-то их приободрить. За уздечку направляю коня мордой к строю. Топот тяжелых копыт дробит покрытую сажей и пеплом землю. Могущий скакун нервничает, фыркает, растерянно глядя на длинные ровные шеренги. Оружие стоящих в авангарде существ и их броня сверкают в свете мерцающих под ногами углей. Вздымая знамя на ветру, за моими ангелами и слугами гордо реют красные флаги с вышитой на них золотыми нитями буквой «М». «Я не боюсь зла!» — вспомнив цитату из какого-то фильма и воскликнул во всеуслышание. «Потому что вы со мной!» Указав рукой на войско и глядя в глаза растерянное облачко, ждал реакции от своих бойцов и получал ее. Удар правой ногой о землю. Синхронный, мощный, громкий. Как некогда кролики аплодировали быстро топая своими ножками по земле, так же и мои воины, чья левая рука была занята щитом, а правая оружием, поддерживали меня размеренным тяжелым топотом своих ног они были на взводе, они были довольны и рвались в бой, поджав обидчиво нижнюю губу облачко кивает становится по правую руку от меня и тут же прикрывает нас своим барьером. ее защитные заклинания в разы лучше любых из тех, кто был в моем войске. красотка приняла мои слова слишком близко к сердцу, думала что я верю в солдат больше чем в нее, поэтому через отведенную ей роль Хотела показать, как сильно я ошибаюсь. Молодец. Отличный настрой. Развернув коня, медленным шагом направляю его в поле, выжженное, перерытое, мертвое. Копыта его легкими касаниями, а уголь вызывают хруст, направляя энергию к земле и во все стороны. Я раскидываю нити маны на максимальную дистанцию. Неровной, волнистой линией шириной в полкилометра изрытая земля перед крепостью начинает преображаться. Все заволакивает дым, потому исходящие из почвы пары сливаются, делая пелену еще более плотной. Этот смог и туман усиливаются. Нужно что-то с ним делать. Земля под нашими ногами начала двигаться, выравниваться и крепнуть. Лошадь, потеряв под собой уверенность, испуганно воспротивилась, задергалась, видя, как все под ее копытами шевелится. Животное не понимало сути происходящего и вынуждало меня спешиться. Едва ноги мои коснулись почвы, я ощутил совершенно иное ощущение. Моя сила внутри земли теперь чувствовалась в разы лучше, проходила еще дальше и на мои требования откликалась практически мгновенно. Держась в поле зрения нужной мне области, я дожидался, когда моя сила возьмется и просочится в участок, преграждающий обзор. Впереди овраг, за ним насыпь, а из той торчат белые обугленные кости. Кто-то был захоронен здесь и теперь стал частью этого зловещего пейзажа. Медленно, метр за метром, я приближался к крепости, и все преграды, подчиняясь моей воле, преобразовывались в плотную, идеально подходящую для путника дорогу. Первые линии моей армии устремлялись вперед, звеня броней, как сама неотвратимость, как неминуемое будущее. Мы приближались к точке невозврата. Используя силу облачка, ее возможность видеть и ощущать души, я периодически вглядывался в стены, считал врагов и следил за духовными источниками, которые по своей силе превосходили человеческие. Вместе с нами враг также пришел в движение, стал готовиться и творить огромные магические круги. За всем этим сквозь туман, обладая зорким усиленным магией глазом, наблюдали длинноухие эльфы. Затаив дыхание и повиснув на корнях деревянных колоссов, запертые в своих пылающих крепостях, они следили за нами, Смотрели и молились. Редкие индивиды, подбадривая нас, даже что-то пытались кричать, но мы были слишком далеко, чтобы услышать. Мы близко, друзья. Мы уже идем. Несколько ледяных кристаллов размером с микроавтобус всплесками маны возникли за завалами и устремились прямо в мою сторону. Нечто подобное ожидалось и предвиделось. Рядом со мной и облачком, стоя за пределами защитного барьера и демонстрируя свою уверенность и силу, появились дриады. Огненная саламандра, заклинание пламени, которое смогла изучить и обуздать заря, возникла слева от меня. Огромная пылающая ящерица быстро перебирала лапами и опоясала нас, подняв голову в сторону летящих глыб льда, она выпустила волну пламени длиной более ста метров лед мгновенно превращался в воду вода в пар который растворялся в дымке тлеющего леса заря сильна как никогда в своей лучшей броне усиленная магией и отдохнувшая она подготовилась к этому бою так как никогда за свою долгую жизнь не готовилась приняв подачу и отразив ее на высший бал покоривший пламя цветок всем своим видом показывала, что готова продолжать. «Наш черед!» Взглянув наждавшую ждавшую команды ветерок, даю разрешение атаковать. Вычислив, откуда вражеские маги и личи наносили удары, наблюдая за вышедшей вперед властительницей ветров. Командуя парадом смерти, Дриада поднимает легендарное оружие и направляет его на врага. Звенящая при натяжении, словно стальные тросы и тетива, начинает переливаться разными красками. Чем дальше она оттягивается, тем более пестрыми, яркими и зловещими цветами отдается ее напряжение. Между луком и тетевой нет физической стрелы. Смертельный снаряд начинает формироваться только тогда, когда властитель оружия покажет ему не только свою физическую, но и духовную силу. Достигнув определенного натяжения и заставив ветерок покраснеть от напряжения, появляется едва заметная глазу стрела. Закручиваясь по спирали и смешиваясь с маной, цветок божественных ветров создает древка, на конце которого, разгоняя по округе дым и туман, формируется похожий на бур наконечник. Поднимается ураганный ветер, такой сильный, что тучи над нами начинают развеиваться. Резкие порывы рвут огненную плоть саламандры и просачиваются через барьер облачка. Столь мощное ударное заклятие я видел впервые. И при всем при этом, казалось, что это оружие может гораздо больше. «Дзинь!» Словно лопнувшая гитарная струна, снаряд размером с бейсбольную биту, объятый неестественным зеленым пламенем, устремляется в сторону разрушенной башни. Он падает в руины, исчезая среди камней, а затем удар. Глухой. Маленькая пауза. Смок, прикрывавший стены и демонстрировавший эффект взрывной волны, расходится над стеной белым куполом. Грохот и треск. В воздух взмывают камни, с ними корни и те, кому не повезло быть рядом. Все, что находилось вблизи удара, взмывает вверх а после, попав в поле действия сферы, мгновенно исчезает, расщепляется на молекулы и атомы. Огромные булыжники размером 2 на 2 еще сильнее разрушают завалы некогда называвшейся стеной. От одного лишь этого выстрела потери врага могли исчисляться тысячами. Мощь легендарного оружия подтверждена. Подликующий рев толпы за моей спиной Мы стояли несколько минут, ожидая, пока последние камни, улетевшие в небеса, осядут и не упадут на наши головы. К этому залпу ветерок готовилась очень долго, ее тело напряжено, духовные запасы иссякли. Повторить подобное она могла бы, но при этом гарантированно выбыла бы из битвы на очень долгий срок. Этим залпом я хотел показать нашему врагу свою решимость. Пока концентрация его войска максимальна и наши бойцы не перемешались с войском войны, мы в очередной раз нанесли болезненный удар, не получив ответного. Выкладывать такой козырь сразу было жалко, но империи и моим людям нужна победа, яркая и решительная, такая, что закрепит за мной статус властелина и защитника народа. Для этого нужно, чтобы как можно больше очевидцев выжило. Над пепелищем и развалинами поднимается одинокий силуэт. Мечник, трех метров роста, в старых пошарпанных и погнутых латах. Война, естественно, пережил удар, показательно поднявшись на руины и вогнав в камни свой огромный меч. Словно король зверей, он заревел. Рев разъяренного демона затмил радостные вопли моего войска. Вторя своему господину, на стены поднимаются культисты, высшая нежить в лице личий. все они беснуюся, ревут и хрипят. Нежить, ожившие трупы, буквально высыпают за стены, закрывая образовавшуюся в стене дыру своей многочисленной плотно стоящей массой. Под топот моих созданий и гул плывущих за нами слуг, в пространстве над нами начинается магическое противостояние. Армия входит в область поражения вражеской магии. Темное колдовство обрушивается на защитный купол, поднятый магами Инквизиции. Пламя сходится в бою со льдом, сверкает молния, беснующиеся ветра режут разлетающиеся в разные стороны камни. Угли, песок и редкие капли сыпятся на нас с неба, пачкая ослепительную броню. Враг ничего не может сделать. Лищи не в силах проковырять барьеры, а темные колдуны так и вовсе бесполезны в бою против святых воинов. Понимая это, в момент нашего приближения на расстоянии пуска стрелы, Заря вновь насылает на врага Саламандру. Дикое магическое пламя вырывается вперед, пропуская мимо себя все физические атаки, рвется к стенам, где навстречу ей выходит странный... Мало чем отличающийся от других мертвецов скелет. Высокий, с вытянутым черепом волкалака. На пыльных волосах его блистала грязная золотая корона, а глаза были словно льдинки, в коих заточено пламя преисподней. За собой волкалак волочил разорванный плащ и палку, что небрежно билось о камни. То был магический жезл. Одна из реликвий, некогда похищенных у эльфов. «Теодор!» — досады в голосе говорит Заря. «Моя подруга узнала короля скелетов». Подняв свою костлявую руку, из жезла мертвец выпускает ледяной туман. Столб холода сталкивается с огнем. Раздается хлопок, и Саламандра, болезненно зашипев, ударяет хвостом о землю. Быстро перебирая лапами, она отступает к своей хозяйке. Вот он, первый достойный соперник. Моя армия продолжает свое шествие. Над нами, не смолкая, продолжают взрываться и мелькать ударные заклинания. Магический бой продолжается, позволяя мне увидеть результаты тщетной попытки Зари навредить неизвестному личу. Вся земля перед скелетом пышит огнем, а за ним... Словно ничего и не было, все те же, покрывшиеся инеем руины. Изначально показалось, что Саламандра даже не задела нежить своей атакой. Однако это только казалось. Стопы и костяшки босых ног покрылись сажей, и плащ его также дымился. Значит, враг имел свои слабые, слепые зоны. — Кто он? — спрашиваю у Зари. — Один из учеников волколак, жадный до магических наук и знаний, отвечает Заря. Жил в первое столетие после вашего прихода. Обучался магии холода в Новом Вавилоне. Там же был отмечен Дроу. Познал свой предел, направился к эльфам в поисках бессмертия. Там, в Богороще, что-то натворил, его должны были казнить, но вместо этого взяли с него обед молчания и изгнали из империи. Как потом выяснилось, Он основал на севере поселение, прославился как немой король холода и пропал в одной из войн против нечисти. Видимо, его тело захватили, обернули в нежить и заставили служить владыкам демонов. Это как посмотреть, глядя на существо, обредшее бессмертие и прожившее уже больше двух тысяч лет, добавляю. Он нашел то, что искал. Зурель, это твой противник. «Заря и ветерок. Вы на флангах. Облачко легион из четырех руки. Со мной в резерве. На Аорре – защита армии. Задача – занять высоту, выбить противника с руин и по возможности дать живым шанс добраться до баррикад целыми и невредимыми. Реагируя на мой приказ, высшие существа разбредаются по длинной 300-метровой линии, по которой мы наступали». Несмотря на то, что некоторые смертельно опасные снаряды находили бреши в магических барьерах, проскальзывали и попадали в моих ребят, ни стрелы, ни темная магия не брали первые три шеренги авангарда. Ни одно из моих творений или слуг не пострадало. Кожа одних была по прочности сродни стали, вторые же, прикрывая защитами ядра, игнорировали любой физический или магический урон. О подобном войске война мог только мечтать. До крепости оставалось чуть больше 250 метров. Войско созданий останавливается. Мы начинаем подтягивать тылы, маги выходят на более удобные позиции, а с ними готовятся вступить в дело стрелки. Если враг ничего не придумает и продолжит держать столь плотный строй нечисти на руинах, мы начнем обстрел безнаказанно продолжим проряжать построение врага нежить неподвижна почти не имеет оружия или брони самое то для король скелетов поднимает жезл вниз со стены кувыркаются живые мертвецы падая и гремя костями и редким оружием ну конечно же нам не позволят и дальше бить беспрепятственно видя как полчища трупов начинает спускаться к нам внимательно слежу за флангами и за местами, где стояли башни. Личи, десятки этих тварей, ждут, когда наши маги опустят барьеры и переключатся на наступающих, чтобы обрушить свою магию на наши фланги. «Передай магам, пусть держат барьеры!» — обращаюсь к облачку. «Этот сброд спустили на нас для отвлечения внимания. Пусть с ними разберутся существа и слуги». «Как прикажете!» — отвечает она, и, коснувшись рукой виска, Через расставленных слуг, связных, разносит мой приказ суккубом. Барьеры над головами становятся еще прочнее. Сияя, они напитываются силой и магией. Через плотную пленку я вижу, как хрипя, скалясь и клацая белыми зубами, на мое войско бегут первые из живых мертвецов. В руках гнилых трупов молоты, вилы, серпы, кухонные ножи, копья и редкие мечи. Тощие. Кто-то бесконечности, без брони, с одной лишь целью убить или укусить. Накатом, сорвавшись на бег, они мертвой волной разбиваются о ровный ряд щитов. Удар толпы о стену, затем хрипы, визги, попытки прокусить, выцарапать глаза, схватить за ногу. Трупы наваливаются друг на друга, подползают под щиты, культями своих обрубленных рук, проникают сквозь защиту. Кровью своей плотью и вываливающимися органами они пытаются лишить рубящих их созданий зрения и мобильности. Мои войны, как ножи мясорубки, шинкуют зомбаков по частям. Тяжелые щиты в выпадах дробят кости, сапоги топчут черепа, а острое оружие прорубает нежить вместе с выставленными вперед копьями и мечами. Всем тем, чем владели живые мертвецы. Удар за ударом, выпад за выпадом, Шаг за шагом. Не нежить, а мы своим малочисленным стройным рядом теснили врага обратно к стене. Яд на зубах нежити не нес вреда, ибо страшен он был лишь для живых, коих не было в моем авангарде. Число врага совершенно не играло роли, ведь силой своей и тем участком фронта, по которому он шел вперед, мы с легкостью нивелировали это преимущество. Семьдесят тысяч — это много. Да только за первые минуты столкновения, потеряв меньше десятка самых уязвимых и слабых темных слуг, до чьих ядер все же добрались скелеты, мы окончательно умертвили больше тысячи. А ведь еще по скоплениям били наши маги. Враг, завязав ближний бой, предсказуемо пытается ударить по нашему авангарду и подходящим тылам при помощи внезапной атаки личи с руин башен. Ледяной дождь и черный туман в очередной раз разбиваются, о заранее подготовленные и усиленные на флангах барьеры. Со своей позиции, находясь всего в 20 метрах от передней линии, где бушует битва, решаю в очередной раз покрасоваться перед врагом. Перед собой создаю несколько ступенек, вместе с облачком ступаю по ним и возвышаюсь над солдатами и полем боя. Впереди полчища нежити заваленное трупами поле и руины. На них война, а за ними три горящих величественных древа. Демон внимательно следит за мной, не сводя глаз, словно ожидая хода. Зря он чего-то ждет. Происходящее сейчас меня вполне устраивало. На лестнице, созданной мной, увеличиваю площадку. Из углей, песка и камней создаю себе трон. Поправив плащ, и все так же, наблюдая за войной, усаживаюсь и жестом протянутой руки, говорю ему: Сейчас твой ход. Война выдергивает из руин клинок, издав вздох полной ненависти и жажды крови, поворачивается ко мне спиной и уходит. А вот это действительно плохо. Облачко. Пусть летуны следят за ним. Если нужно, поднимут магов. «Не дайте войне телепортироваться или сбежать, ясно?» «Сделаем!» Преклонив голову, отправляет послание слугам облачко, после чего в небе тут же мелькнуло около сотни крылатых силуэтов.